Я ушла из детства в грязную теплушку. Вышел он пехоты, в санитарный взвод. Дальние разрывы слушал и не слушал, ко всему привыкши. 41 год я пришла из школы в блиндажи сырые от прекрасной дамы в мать и перемать, потому что имя ближе, чем Россия не могла сыскать. Качается рожь сжатая, Шагают бойцы по ней, Шагаем и мы, девчата, похожие на парней. Нет, это горят не хаты, То юность моя в огне. Идут по войне девчата, Похожие на парней. Трубы, пепел еще горячий, Как изранена Беларусь. Милый, что ж ты глаза не прячешь, С ними встретиться я боюсь. Спрячь глаза, а я сердце спрячу, И про нежность свою забудь. Трубы, пепел еще горячий, По горячему пеплу путь. Кто-то бредит, кто-то злобно стонет, Кто-то очень-очень мало жил. На мои замерзшие ладони Голову товарищ положил. Так спокойны пыльные ресницы, А вокруг нерусские края. Спи, земляк, пускай тебе приснится Город наш и девушка твоя Может быть, в землянке после боя На колени теплый ее прилегло кудрявой головою Счастье беспокойное моё. Зинка, мы легли у разбитой ели. Ждем, когда же начнет светлеть? Под шинелью вдвоем теплее На продрогшей гнилой земле. Знаешь, Юлька, я против грусти, Но сегодня она не в счет. Дома, в яблочном захолусте, Мама, мамка моя, живет. У тебя есть друзья, любимые, У меня лишь она одна, Пахнет в хате квашнёй и дымом, За порогом бурлит весна. Старый, кажется, каждый кустик Беспокойную дочку ждёт. Знаешь, Юлька, я против грусти, Но сегодня она не в счет. Отогрелись мы еле-еле, Вдруг нежданный приказ вперед Снова рядом, В сырой шинели В светлокосый солдат идет. С каждым днем становилось горше, Шли без митингов и знамен. В окруженье попал подорше Наш потрепанный батальон. Зинка нас повела в атаку. Мы пробились по черной ржи, По воронкам и буеракам Через смертные рубежи. Мы не ждали посмертной славы. Мы хотели со славой жить. Почему же в бинтах кровавых Светлокосый солдат лежит? Ее тело своей шинелью Укрывала я, зубы сжав. Белорусские ветры пели О рязанских глухих садах. Знаешь... Я против грусти, но сегодня она не в счет. Где-то в яблочном захолусте, мама, мамка твоя живет. У меня есть друзья, любимые, у нее ты была одна. Пахнет в хате квашней и дымом. За порогом стоит весна, и старушка в цветастом платье У иконы свечу зажгла. Я не знаю, как написать ей, Чтоб тебя она не ждала. Мой отец. Нет. Мой отец погиб не на войне. Был слишком стар он, чтобы стать солдатом. В эвакуации, в сибирской стране преподавал он физику ребятам. Он жил, как все, как все недоедал, как все вздыхал над невеселой сводкой, как все порою горе заливал на пайку хлеба вымененной водкой, ждал вести с фронта, писем от меня. А почтальоны проходили мимо. И вдалеке от дыма и огня Был обожжен войной неизлечимо. Вообще-то, слыл он крепким стариком, Подвижным, боевым, молодцеватым, И говорят, что от жены тайком Всё обивал порог военкомата. В Сибири он легко переносил Тяжелый быт, недосыпание, голод. Но было для него превыше сил Смиряться с тем, Что вновь мы сдали город. Мрачнел. А в сердце ниточка рвалась. Одна из тех, Что связывает с жизнью. Мы до конца, Лишь в испытание час, Осознаем свою любовь К отчизне. За нитью нить, К разрыву сердце шло. Теперь инфарктом Называют это. В сибирское Таежное село Вползло военное второе лето. Старались сводки Скрыть от старика. Старались, Только удавалось редко. Информбюро, Тревожная строка, В больное сердце Ударяла метко. Он задыхался в дыме и огне, Хоть жил в Сибири, В самом центре тыла. Нет, Мой отец погиб не на войне, и все-таки война его убила. Ах, если бы он ведать мог тогда в глухом селе в час отступления горький, что дочь в чужие будет города врываться на броне четверки. Я принесла домой с фронтов России Весёлое презрение к трепью, Как норковую шубку я носила, Шинелку обгоревшую мою. Пусть на локтях топорщились заплаты, Пусть сапоги протёрлись, не беда. Такой нарядной и такой богатой Я позже не бывала никогда. Самый грустный и радостный праздник в году. В День Победы я к старому другу иду. Дряхлый лифт на четвертый вползает с трудом. Тишиною всегда привечал этот дом. Но сегодня на всех четырех этажах Здесь от яростной пляски паркеты дрожат. Смех похож здесь на слезы, А слезы на смех Здесь сегодня не выпить с соседями Грех Открывает мне женщина Под 50 Две медальки На праздничной кофте висят Те трагичные, горькие За оборону Улыбаясь Косы поправляет корону Я смотрю на нее До сих пор хороша Знать стареть не дает Молодая душа Те медальки не слишком большие награды, Не прикованы к ним восхищенные взгляды. В делегациях нету ее за границей, Лишь как прежде ее величают сестрицы, Те, которых она волокла на горбу, Проклиная судьбу сквозь пожар и пальбу. Сколько было спасенных тобою в бою? Кто считал их тогда на переднем краю? Молча пьем за друзей, не пришедших назад. Две натертые мелом медали горят. Две медали на память о горьких годах, о прикрытых сердцами родных городах. а годы, как взводы, идут в наступление. Ворчит мой комбат, опухают колени, и раны болят, и ломают суставы. А ты поднимись, как у той переправы, у той переправы в районе Ельца, где ты батальон выводил из кольца. Комбат мой качает висками седыми Мы были тогда, как щенки, молодыми. И смерть, как ни странно, казалась нам проще. Подумаешь, пули, невидимый росчерк. Комбат, что с тобой? Ты не нравишься мне. Забыл ты, что мы и сейчас на войне. Что годы, как взводы, идут в наступление. А ты примиряешься с мыслью о плене, о плене, Который нас время берет, А может скомандовать сердцу вперед, А может быть встать, как у той переправы, Плевать, что скрипят, как протезы суставы. Он чиркает спичкой, он прячется в дыме, Он молча качает висками седыми. Друня. Друня- это уменьшительное имя от древнеславянского нецерковного имени Дружина. Это было в руси былинны, в домотканнный, сермяжный век, новоровденного дружины, светлоглазый отец нарек. В этом имени звон кольчуги, В этом имени храп коня, В этом имени слышно, Други, я вас вынесу из огня. Пахло сеном в ночах июня, Уносила венки река, И смешливо и нежно Друня Звали девицы паренька. Раставание у перелаза, ликование соловья — Светлорусы и светлоглазы Были Друнины сыновья. Пролетали, как миг, столетия, Царства таяли, словно лед, Звали девочку Друни дети, Шёл тогда сорок первый год. В этом прозвище, данном в школе, Вдруг воскресла святая Русь. Посвист молодца Чистом поле Хмурь лесов, деревень их Грусть. В этом прозвище Звон кольчуги, В этом прозвище храп Коня, в этом прозвище Слышно, Други, Я вас вынесу Из огня. Пахло дымом В ночах июня, Кровь и слезы Несла река И смешливо и нежно Друня Звали парни Сестру полка. Словно эхо далекой песни, Как видения Или сны. В этом прозвище Вновь воскресли Вдруг предания старины. В этом прозвище Звон кольчуги. В этом прозвище Храп коня. В этом прозвище Слышно, други, Я вас Вынесу из огня. Есть праздники, Что навсегда с тобой. Красивый человек, Любимый город, Или где-нибудь На севере собор, Или, может, где-нибудь На юге горы. К ним прикипела намертва душа, К ним рвешься Из житейской суматохи. И пусть дела мои Сегодня плохи, Жизнь все равно, я знаю, хороша. Не говорите, далеко до гор. Они со мною на одной планете. И где-то смотрят в озеро собор. И есть красивый человек на свете. Сознание этого острей, чем боль. Спасибо праздникам, что навсегда с тобой. Не встречайтесь с первой любовью, Пусть она останется такой, Острым счастьем или острой болью, Или песне, смолкшей за рекой. Не тянитесь к прошлому, не стоит, Все иным покажется сейчас, Пусть навеки самое святое Неизменным остается в нас. Не бывает, Любви несчастливой. Не бывает. Не бойтесь попасть В эпицентр сверхмощного взрыва, Что зовут безнадежная страсть. Если в душе врывается пламя, Очищается души в огне, И за это сухими губами Благодарствуй, шепните весне. Мне дома сейчас не сидится. Любые хоромы тесны. На крошечных флейтах синицы Торопят походку весны. А ей уже некуда деться. Пускай с опозданием придет. Сегодня на речке и в сердце Вдруг медленно тронулся лед. Ко всему привыкают люди. Так заведено на земле. Уж не думаешь, как о чуде, о космическом корабле, Наши души сильны и гибки, Привыкаешь к беде, к войне, Только к чуду твоей улыбки Невозможно привыкнуть мне. Любовь Опять лежишь в ночи, Глаза открыв, И трудный спор сама с собой ведешь ты говоришь не так уж он красив а сердце отвечает ну и что ж все не идет к тебе проклятый сон все думаешь где истина где ложь ты говоришь не так уж он умён а сердце отвечает ну и что ж тогда в тебе Рождается испуг, всё падает, все рушится вокруг, И говоришь ты сердцу, пропадешь, А сердце отвечает, ну и что ж. Теперь не умирает от любви Насмешливая трезвая эпоха, Лишь падает гемоглобин в крови, Лишь без причины человеку плохо, Теперь не умирают от любви. Лишь сердце что-то барахлит ночами. Но ни от ложку, мама, не зови. Врачи пожмут, растеряно, плечами. Теперь не умирают от любви. Доброта. Тираются лица и даты, но все ж до последнего дня Мне помнить о тех, Что когда-то хоть чем-то согрели меня, согрели своей плащ палаткой, Иль тихим шутливым словцом, Иль чаем на столике шатком, Иль попросту добрым лицом, Как праздник! Как счастье, как чудо, Идёт доброта по земле, И я про неё не забуду, Хотя забываю о зле. Девчонка, что надо? По улице Горького, Что за походка? Красотка плывет. Как под парусом лодка. Прическа, что надо, и свитер, что надо. С Скромольным оттенком губная помада. Со сменой идет. Не судите по виду. Подружку ханжам не дадим мы победу. Пусть любит скромольным оттенком помаду. Пусть свитер, что надо, и стрижка, что надо. Пусть туфли на шпильках, Пусть сумка модерн, Пусть юбка едва достигает колен. Ну что здесь плохого? В цеху, на заводе, Станки перед нею На цыпочках ходят. Недаром комсорг Отозвался о ней. Такие девчата Дороже парней. По улице Горького Что за походка? Красотка плывет? Как под парусом лодка, А в сумке модерны Притирку лежат Конспекты, Есенин, рабочий халат. А дома, братишка, Смешной оголец, Ротастый голчонок, Крикливый птенец. Мать в траурной рамке Глядит со стены. Отец проживает у новой жены, Любимый, любимого нету пока. Болит обожженная в цехе рука. Устала? Крепись, не показывай виду. Тебя никому не дадим мы в обиду. По улице Горького что за походка? Девчонка плывет, как под парусом лодка. Девчонка, рождение военного года! Рабочая косточка, дочка завода, прическа, что надо, и свитер, что надо, с кромольным оттенком губная помада. Со сменой идет, не судите по виду, ее никому не дадим мы в обиду. Мы сами пижонками слыли когда-то, а время пришло, уходили. В солдаты Памяти Вероники Тушновы Прозрачных пальцев нервное сплетение Крутой злом бровей усталость век и голос тихий как сердцебиение Такой ты мне запомнилась навек Была красивой, не была счастливой. Бесстрашная, застенчивой была. Политехнически, овации, взрывы, студенчество, растрёпанные гривы, поэты на эстраде у стола. Ну, Вероника, сядь с ведущим рядом, не грех покрасоваться на виду, но ты с досадой морщишься, не надо. Я лучше сзади, во втором ряду. Вот так всегда. Ты не рвалась стать первой, Дешевой славы не искала, нет, Поскольку каждой жилкой, каждым нервом Была ты Божьей милостью, поэт. Была. Трагичней, не отыщив слова. В нем безнадежность и тоска слились. Была, сидела рядышком, И снова я всматриваюсь в темноту кулис. Быть может, ты всего лишь запоздала, И вот сейчас на цыпочках войдешь, Чтоб зашептавшись и привстав из зала Тебе заулыбалась молодежь. Самой собой играть нет смысла в прятки, С детсада я не верю в чудеса. Да, ты ушла, со смерти взятки гладкие, Звучат других поэтов голоса. Иные голосисти, правда это, но только утверждаю я одно, и самому горластому поэту твой голос заглушить не суждено, твой голос тихий, как сердцебиение. В нем чувствуется школа поколения. Науку скромности прошедших на войне, тех, кто свою карьеру начинали в сырой землянке, не в концертном зале, и не в огне реклам, в другом огне. Кто говорит, что умер Дон Кихот? Кто говорит, Что умер Дон Кихот. В этому, пожалуйста, не верьте. Он не подвластен времени и смерти. Он в новый собирается поход. Пусть жизнь его невзгодами полна. Он носит раны, словно ордена. А ветряные мельницы скрипят. У Санча Панса безразличный взгляд. Ему-то совершенно не с руки большие как медали синяки и знает он что испокон веков на благородстве ловят чудаков что прежде чем кого нибудь спасешь Разбойничий получишь в спину нож к тому ж спокойней дома чем в седле но рыцари остались на земле кто говорит что умер дон кихот он в новый собирается поход. Кто говорит, что умер Дон Кихот? Как уменьшили мир самолеты? Рядом Турция, Куба, Непал. Это очень удобно, но что-то все же каждый из нас потерял. Без особого ты интереса Примешь к сведению, если не спишь, Как на трех языках стюардесса Проворкует под нами Париж. А Париж в темноте летной ночи В лучшем случае только огни. На мгновение остро захочешь Возвратиться в минувшие дни, Дни, когда по земле экипажи, как большие улитки ползли и березку, травиночку даже рассмотреть пассажиры могли. Мне сегодня бессонной ночью показалось, что жизнь прошла. Мой товарищ, помирский летчик, как идут у тебя дела? Не суди меня слишком строго, Что давно не пишу тебе. Не забыта она, Дорога от хорога до Душамбе. Не забыта, как крупной тряской била крошечный самолет, Как одной кислородной маской Мы дышали с тобой вчеред, Как накрыл нас туман в ущелье Узком, длинном, как коридор, И отчаянно, На пределе барахливший тяну мотор. Не пишу, только помню прочно. Не оборваны провода. Неожиданно, поздно ночью, Позвоню и скажу, беда. Заупрямилась непогода, Все труднее дышать, браток. Мне бы чистого кислорода, Мне бы дружбы твоей глоток. Тост. Бывает в людях качество одно. Оно дано им или не дано. Когда в горячке бьется пулемет, Один лежит, другой бежит вперед. И так во всем, и всюду, и всегда. Когда на плечи свалится беда, Когда за горло жизнь тебя возьмет, Один лежит, другой бежит вперед. Что делать? Видно, так заведено. Давайте в рюмке разольём вино. Мой первый тост и мой последний тост За тех, кто в полный поднимался рост. Мне еще в начале жизни повезло. На свою не обижаюсь я звезду. В сорок первом меня бросило в седло. В сорок первом на семнадцатом году. Жизнь солдата, ты отчаянный алюр, марш, атака, трехминутный перекур, как мне в юности когда-то повезло, так и в зрелости по-прежнему везет, Наше чертово святое ремесло, распускать поводья снова не дает. Жизнь поэта, ты отчаянный алюр, Марш, атака, трехминутный перекур. И ей-богу, просто некогда стареть, Хоть мелькают полустанками года. Допускаю, что меня догонит смерть, Ну, а старость не догонит никогда. Не под силу ей отчаянный алюр. Марш атака, трехминутный перекур. Пластинка. И тембр, и интонацию храня, На фоне учащённого дыхания Мой голос, отсеченный от меня, Отдельное начнет существование. Уйду, но на вращающийся круг, Поставив говорящую пластмассу, Меня помянет добрым словом друг, А не друг, не друг сделает гримасу. Прекрасно, если песня будет жить, Но мне признаться, Больше греет душу надежда робкая, Что, может быть, и ты меня надумаешь послушать.